Глава 23. Айви. После того, как урок закончился, Скарлетт вылетела из класса, словно на крыльях. Я же слегка задержалась. На тот случай, если мадам Зельда сделает или скажет что-нибудь такое, ну, вы понимаете. Но как только остальные девочки потянулись к выходу, она стрелой метнулась в свой кабинет и сразу же раздался щелчок, закрытого на ключ замка. Хм, любопытно. Увлекшись наблюдением за мадам Зельдой, я не заметила, что осталась в классе наедине с Пенни. Она подкралась ко мне, а затем припечатала меня к стене. «Ай!» — вскрикнула я, ударившись головой о шершавую каменную поверхность. «По-моему, какой-то острый камешек поцарапал мне кожу». «Это Скарлетт посылала тебе письма?» — требовательно спросила Пенни. «Нет!» — крикнула я в ответ. «Отцепись, ты меня ранила!» «Извиняться перед тобой не стану и не жди!» Презрительно ухмыльнулась она. «Твоя сестра вздумала шутки со мной шутить? Ну, а я тогда с тобой шутки шутить буду!» И она снова еще сильнее и больнее припечатала меня к стене. «Ой!» — снова вскрикнула я. «Что там делает мадам Зельда? Почему меня не слышит?» И тут, словно в ответ, Из кабинета до меня долетел громкий стук пишущей машинки. Я принялась извиваться, пытаясь вырваться из цепких рук Пенни. «Рано или поздно ты все равно ей все расскажешь!» Пробормотала Пенни, сверля меня взглядом. «Ну а что произойдет потом, когда она взорвется, ты знаешь не хуже меня!» «Знаю», — подумала я. «Скарлетт устроит скандал, даже драку, наверное» и не получит из-за этого свою заветную роль в балете. А может, будет что-нибудь еще хуже. Я не могла допустить, чтобы такое случилось, и потому продолжала молчать. Пенни выпустила меня и отступила назад. Я застонала и провела рукой по своему затылку. На ладони оказалось кровавая пятнышка. «Можешь показать ей», — усмехнулась Пенни. Скажи, что это привет от меня?» После этого она вышла за дверь, надменно задрав подбородок и оставила меня в одиночестве посреди освещенного газовыми рожками класса. Мне хотелось плакать, но я не имела права сказать ни слова о том, что случилось, и быстро прикрыла волосами то место на голове, где осталась царапина. Вскоре наступил уикенд, блаженное время, когда можно немного отдохнуть от школы и расслабиться. Но только не в тот уикенд, который оказался довольно мрачным. Мы втроем отправились в ближайшую деревушку, которая, как и наша школа, называлась Руквуд, в бакалейную лавку Кендалла и Смита. Главным богачом среди нас была, как всегда, Ариадна с ее туго набитым монетами-кошельком. У нас со Скарли денег, можно сказать, вообще не было, но Ариадна щедро закупала на всех конфеты и прочие сладости для ночных пирушек. День выдался облачным, хмурым, но, по крайней мере, дождя не было. Ну так вот, подошли мы к бакалейной лавке, а там драка. Сцепились друг с другом две старшеклассницы, имён которых я не знал. Они кричали, таскали друг друга за волосы, а вокруг них собралась небольшая толпа зевак. «Я и близко к нему не подходила!» — кричала одна из них, высокая, с каштановыми волосами. «Так я тебе и поверила!» кричала вторая пухленькая блондинка. «Мы все знаем, что ты за штучка, и это просто лишний раз убеждает нас в этом». Тут они сцепились с новой силой, а я застыла, вспомнив, как сама дралась на том же самом месте с Пенни, когда выдавала себя за свою сестру. К счастью, кулаками девушки махали недолго. Подруги бросились разнимать их. Правда, не все подруги. Некоторые остались стоять вместе с деревенскими зеваками. «Еще одно письмо, как ты думаешь?» Взглянула на меня Ариадна. «Похоже на то», — кивнула я. «А вдруг кто-то из нас троих получит такое письмо?» Тревожно спросила Ариадна. «Так это будет просто замечательно!» Воскликнула Скарлетт, и мы с Ариадной, повернув голову, посмотрели на нее. «Да, замечательно, потому что такое письмо может дать нам в руки ключ!» Лично я так не думала. «Ключ ключом!» Но такое письмо, если и не перессорит нас, то насторожиться наверняка заставит. «Пойдемте», — сказала я и добавила, старательно изображая на лице беззаботное веселье. «Нас ждут конфеты-пряники. Вперед!» Мы вернулись из лавки с двумя большими бумажными пакетами до краев набитыми сладостями. Войдя в вестибюль, мы увидели стоящий у стойки ресепшн миссис Найт. Она выглядела так, словно готова была рвать волосы на голове. «Мисс?» — недоуменно спросила Скарлетт, когда мы приблизились. «Это кошмар!» — выдохнула себе поднос миссис Найт, потом повернулась к нам и уже в полный голос сказала. «А, здравствуйте, девочки. Я... ничего, просто возникла небольшая проблема, вот и все». Мы вопросительно уставились на нее. Повисло недолгое молчание, которая первой нарушила Ариадна. «Вы уверены, что с вами все в порядке, мисс?» спросила она. «Мисс Фит! тяжело вздохнула миссис Найт, указывая рукой на пустой стул. Обычно на этом стуле сидела школьная секретарь мисс Фит. женщина молодая и нервная. Сейчас стул пустовал. Похоже, она бросила свою работу и сбежала из школы. «Почему?» нахмурилась Скарлетт. «Я не знаю», — ответила наша директриса и помахала сложенным в четверо листком бумаги. Вот, оставила записку на столе. Пишет, что извиняется, но оставаться в школе больше не может. А еще пишет, что собирается стать флористом. Букеты в цветочном магазине будет вязать. Мне показалось, что я догадываюсь о причине столь поспешного бегства мисс Фит. «Скажите, а...» «Письма она в последнее время не получала?» — спросила я. «Насколько мне известно, нет», — ответила миссис Найт, многозначительно глядя на меня. «А вы... вы намекаете на то, что произошло чуть раньше между мисс Денвер и мисс Саймонс?» «Не только», — сказала Ариадна. «Кое-кто из девочек тоже получил такое письмо». Она понизила голос до шепота. «Это очень-очень неприятное письма». «Я должна хорошенько подумать над этим девочки, наморщила лоб миссис Найт и, помахивая сложенной запиской от мисс Фит, направилась по коридору в сторону своего кабинета. «Сколько еще человек станут жертвами этих писем, пока она думает?» «А знаете, — сказала я, глядя на сестру и Ариадну, — могу поклясться, что после урока слышала, как мадам Зельда печатает что-то в своем кабинете на пишущей машинке. Скарлетт сжала кулаки. Ариадна просто смотрела на меня, удивленно моргая своими ресничками. «Но что необычного в том, что человек печатал в своем кабинете на пишущей машинке?» — спросила она. «Смотря что печатать», — мрачно заметила Скарлетт. Остаток субботы мы провели в заперти в своей комнате. Я помогала Ариадне вязать. Не то чтобы ей так уж требовалась моя помощь, просто мне нравилось держать растянутый на ладонях моток шерсти. Хоть какое-то а занятие. Скарлетт до бесконечности репетировала балетные стойки в разных позициях. Я сидела и искренне надеялась, что нам всем удастся в ближайшее время избежать каких-либо неприятностей. За обедом миссис Найт поднялась со своего места, потребовала тишины, И дрожащим голосом заявила, что наша школа – абсолютно безопасное место. Для всех. При этом было видно, что наша обычно улыбчивая и спокойная директриса находится на грани нервного срыва. Это многие заметили, и некоторые решили вести себя в ее присутствии предельно вежливо, будто это могло как-то помочь. Одной из таких вежливых решила стать Этель. айви будь любезна, Передай мне соль. Большое спасибо». Я и не думала, что когда-нибудь услышу от нее такое. После обеда Ариадна вооружилась одним из пакетов со сладостями и отправилась в свою многоместную спальню. А мы со Скарлетт решили пойти в ванную комнату чистить зубы. Но только мы вышли за дверь, как услышали в коридоре чей-то плач. «Опять? О, боже!» Я посмотрела на Скарлетт, а она закатила глаза и пожала плечами. «Слушай, какое нам до этого дело? Пойдем зубы чистить». Я замялась. С одной стороны, мне хотелось плюнуть на всё, в том числе на поход в ванную, вернуться в нашу комнату и плотно прикрыть за собой дверь. И если Скарлетт не собирается... Но я Айви, а не Скарлетт, и я не обязана всегда делать так, как предлагает она. «Нужно пойти и взглянуть», — твердо сказала я. Скарлетт раздраженно посмотрела на меня. Но возражать на этот раз не стала. Мы прошли по коридору и вскоре увидели, что дверь одной из комнат приоткрыта. Плач доносился именно из этой комнаты. Я осторожно постучала, затем заглянула внутрь. Это была Клара. Она лежала, свернувшись клубочком на кровати, и все лицо у нее было заревано. Вторая кровать в комнате была пуста. В руке у Клары был... Листок бумаги. «О, Клара!» — сказала я, искренне сочувствуя ей, несмотря на все плохое, что она мне сделала. Подойдя ближе, я села на кровать. «Что там тебе написали?» Не переставая всхлипывать, она молча протянула мне письмо. «Дорогая Клара, ты отвратительная, мерзкая девчонка. Думаешь, кого-нибудь удивило, что ты потеряла свою лучшую подругу?» Это по твоей вине она выпала из окна. А ведь ты должна была ее спасти. Беги из школы, пока еще есть возможность. Все отвернутся от тебя, когда узнают, какая ты негодяйка». Когда я закончила читать вслух письмо, Клара вдруг села на кровати и схватила меня за руку. «Мне так жаль», — простонала она. «Да ведь я не хотела». «Чего не хотела?» — спросила Скарлетт. Она по-прежнему стояла в дверном проеме, скрестив руки на груди. «Это было ужасно!» — схлепнула Клара. «Я не должна была нападать на Вайлет, не должна была кричать, задевать всех!» «Это точно!» — согласилась я. «Погоди!» — остановила меня Скарлет. «Пусть извиняется, да и выговорится!» Скарлет? Но она только что получила ужасное письмо!» Скарлет наконец, вошла в комнату и сказала. «Послушай, Клара. «Ты Джозефину из окна не толкала, поэтому никакой твоей вины в ее падении нет». «Бедная Джози!» — шмыгнула носом Клара. «Мне ее так не достает!» «Но то, что ты мерзавка, — это верно», — продолжила Скарлетт. «Ты не должна была нападать на Вайлет и обвинять Розу тоже. Может быть, тебе стоит пойти и извиниться перед ними?» От удивления я приоткрыла рот. Клара тоже, я думаю, рассчитывала не на такой ответ. «Эти письма задевают всех за живое, потому что в них говорится правда», — повернулась ко мне Скарлетт. «Может быть, и не вся правда, и не только правда, но тем не менее». «И написаны эти послания, хотя и жестко, но откровенно». Клара снова упала на кровать и спрятала лицо в подушку. «Ну и что скажешь?» — спросила я у Скарлетт. Сестра взяла у меня из рук письмо и помахала им в воздухе. Я не знаю, чьих это рук дело, но тот, кто пишет эти письма, наблюдает за нами, за всеми нами. Он в курсе всех наших дел.